Мортимер не король, и жизнь его поэтому не защищена от превратности и судьбы. Что ж, мадам, пока еще не поздно, пойду искать себе убежище в другом месте, за пределами королевства, королева, коего так мало меня любит, что мне здесь нечего больше делать. С этими словами он направился к дверям. Мортимер умел владеть собой даже в приступе ярости. Он не хлопнул дубовой дверью,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 испуганные тем, что стали свидетелями ссоры между любовниками. — Ты действительно хочешь того, чего хочу я? — спросил Мортимер, сжав лицо королевы в ладонях. — Хорошо. Эй, стража, немедленно разыщите мне монсеньора Орлетона. В течение нескольких месяцев между Мортимером и Орлетоном были довольно натянутые отношения из-за глупой ссоры.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 «Когда-нибудь я еще понадоблюсь Мортимеру», — думал Орлетон, — «и тогда я выберу себе любую епархию, какую только захочу». И вот этот день, вернее, ночь, настала. Орлетон понял это, переступив порог королевской опочивальни. Королева Изабелла вновь легла в постель, а Мортимер большими шагами ходил взад и вперед по комнате. На глазах, У королевы еще не просохли слезы. Если прилата не стеснялись до такой степени, значит, в нем действительно нуждаются. е ё величество к о р о л е в а начал Мортимер, вполне справедливо считает, имея в виду известные вам происки, что жизнь ее супруга представляет угрозу для королевства. И она озабочена тем, что Всевышний не спешит призвать его к себе. Адам Орлетон взглянул на Изабеллу. Изабелла взглянула на Мортимера, затем перевела взор на епископа и еле заметно, утвердительно кивнула головой. По лицу Орлетона скользнула улыбка, но выражала она не жестокость и насмешку, а скрытую грусть.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 и сожалел только, что сам не додумался до столь веского аргумента. «Речь идет о безопасности народов», — вновь заговорил Орлетон. «Именно мы, священнослужители, призваны истолковывать волю Всевышнего. Конечно, Евангелие запрещает нам ускорячую либо кончину, но законы Божьи не распространяются на королей, когда они приговаривают к смерти своих подданных.